Глава сорок седьмая. Эпитеты. Сорок седьмой полицейский участок изобиловал множеством звуков. Двери хлопали, люди ходили туда-сюда, стуча набойками по звонкому бетонному полу, будто специально посыпанному комьями земли. Двое полицейских стояли и курили в закутке впереди. Лоуби остановился, вслушиваясь в чужой разговор. «Мать той пропавшей студентки опять сегодня приходила!» «Вот это нервы! Я бы уже давно сдался и уехал подальше!» «А что ей еще остается?» В разговоре повисла пауза, и Лоуби невольно огляделся по сторонам. Ему и без всяких слухов было многое известно. Не хватало только быть застуканным за подслушиванием. «Так куда ноча? Зора, короче, уехала. Вроде хотела рапорты заслушать». «До сих пор не могу привыкнуть к этому имперцу». «Психушку», — лаконично ответил другой. «А что? Ищет там кого-то и клянет нашего музыканта за то, что он ее обманул». «О, интересно! Подробностей я не знаю и не спрашивай». Послышалась затяжка, затем громкая ха-ха. «Ты чего это давишься?» «Да вспоминает кто-то, не иначе», — ответил тот, откашлившись. — Все, пора завязывать с этим. Два часа провел в архиве Бескурева и зеленеть начал. Аж живот болит. До сих пор, кстати. — Понимаю. Сам такой. Жена не в восторге от запаха изо рта. — О, про это вообще молчи. Не выдержав бесполезные разговоры, Лоуби наконец обозначил свое присутствие хрустом песка под подошвами ботинок. Переступил с места на место. — А это кто? — спросил один у другого выглядывая в общий коридор. «Опять родитель пропажу ищет». «Не женат», — твердо ответил повар, охотно вклиниваясь в разговор. «На работу пришел устраиваться». «Так это же диплом об образовании, рекомендации и прочее. Не видно документиков-то. Я по рекомендации. Зора бумаги подпишет». «Хм», — только и послышалось из-за угла. — Нынче совсем беда с кадрами, распринимают всех без разбору. — Да ты что, это же наш Лоуби! — прищурился первый полицейский и махнул рукой. — Приветствую, старина! — Здоров, дружище! — охотно пожал протянутую руку повар. — Что правда, то правда. Дипломов у меня нет, зато смекалка на месте и внешние данные к вашим услугам. — А это сейчас самое главное! — охотно согласился второй, туша сигарету. — Приветствую. Давненько тебя не видел. Жаль, забегаловку прикрыл. Приходится с собой еду таскать. — Это да. Не вижу смысла заново остеклять, когда тут такое творится. Разобьют снова. Скорее проще разобраться вначале со всей этой шушерой и навести порядок. — Погляди, а он из инициативных? — хмыкнул один другому. Полицейские понимающие переглянулись. — Не завидую твоему напарнику. Это еще почему? — Да так, при распределении дел на таких, как ты, обычно вешают больше всего работы. — Ничего, притрется быстро, я думаю. — Ага, — поддакнул знакомый Лоуби. — Ладно, дружище, жди Зору, а нам еще отчеты писать. Ненавижу я эту бумажную волокиту. На каждый чих, будь добр, документик составь. Тьфу, канцелярская работа. Так а у вас есть? Стенографистки там? «Где же взять с нашими зарплатами?» — возмутился первый. «Тут и собственное кровное получить не выходит. Как мистера Плесинга сняли, так и зарплаты муниципальщикам подписывать некому. А на его место никто не спешит прибыть из столицы. Суис лишь руками разводит, мол, не его юрисдикция». «Весело», — выдохнул Лоуби. Его планы поднять денег в управлении быстро претерпели кардинальные изменения. Может быть, отпроситься узоры под честное слово и не работать за бесплатно. Так и быть. Придется продать машину. Но это лучше, чем за спасибо каталки с трупами возить в Морге. Да ладно тебе. Подпишут нам зарплаты. Подумаешь, задержка вышла. Как-нибудь и без нас разберутся. Подбодрил коллега. Идем. Ага, бывай. Очередной обмен рукопожатиями, и оба полицейских отправились по своим кабинетам. А Лоуби решил выйти на улицу и дождаться Зору там, сидя в машине. Заодно и покараулит свою красотку, на которую у него были не самые радужные планы. Расставание с любимой игрушкой всегда неприятно. А если это мобиль, который был отдушенный во время бесконечной рутины, так и вовсе катастрофа. Нет, машину он продавать не будет. Лучше все-таки устроиться полицейским. И никакого морга. Точка. Так он и шел, глубоко задумавшись о ближайшем будущем, как вдруг чудом не налетел на злую спешащую зору. — Уж шлепок! — ругнулась она вначале, прежде чем застыть на месте. — А, это ты! Она сделала над собой усилие и отошла в сторону, чтобы пропустить пузатого гиганта. — Иди давай! Точнее, стой! Ты куда? — Я в машине подождать хотел! Неуклюже оправдался повар, Чувствую себя, будто школьник, прогуливающий занятия. — Присесть бы. — Идем, — мрачно бросила полицейская. — Мне сейчас жизненно важно кому-то выговориться, иначе взорвусь к чертовой матери. Ну и скотина! Она так и продолжила сыпать эпитетами, быстро передвигаясь по коридору к собственному кабинету, с которого даже табличку подполковница Зора Ринч не сняли, будто и не было понижения до рядовой. Что стряслось? Друг Боула счел своим долгом облегчить душу злющей собеседницы. Просверлив взглядом закрытую дверь несколько секунд, топлюнула и буквально, и фигурально. Затем ругнулась повторно. Свинья! Лоуби прошел к гостевому стулу и облегченно сел, устраиваясь поудобнее. Судя по всему, разговор будет долгий, или точнее, душевное излияние в виде списка отборных ругательств. Я же ему поверила, что донухью может быть жив. Приехала в психушку и что там обнаруживаю. Несколько неучтенных пациентов в палатах и среди них нашу пропажу Питти. — Так этот преступник свинья? — догадался повар. Он уже было потянулся за блокнотом и огрызком карандаша, чтобы записать себе нечто интересное. Но тотчас оборвал себя, вряд ли полицейская оценит подобный жест. Того и гляди, выкинет из кабинета» оставив в одиночестве, изнывать от любопытства. — Шампаль! — выдохнула она меж тем. — Этот пес обвел меня вокруг пальца, наврал короба и все для чего? Чтобы я ему поверила и убила столько времени на списки и поездки в психушку. — А что такого? Зато Пфайфер нашлась! — добродушно ответил Лоуби. — В конечном итоге твои старания были не напрасными. — Так и ее матери будет радость. Уж наверняка! — Да какая там радость! За все это время необоснованного сидения в заперти в смирительной рубашке студентка и впрямь умом тронулась. Взгляд у нее такой, я бы сказала, полубезумный. Вспышка гнева наконец сошла на нет, и полицейская устало присела на край стола. Мать будет шокирована, это точно. Но откуда же нам было знать, где ее искать? А если она узнает, что мы нашли дочь по счастливой случайности... «Не миновать нам жалобы в главком!» «Ладно тебе заранее переживать. Терять-то уже нечего. Офицерское звание отобрали, так что повторно уже не лишат. Ну?» «Издеваешься?» Полицейская приосанилась и строго возрилась на будущего сотрудника 47-го участка. «Так, ладно, сейчас с тобой разберемся, а потом напишем отчет. И вызовем ее мать, чтобы забрала дочь. А Пфайфер все еще там» в машине сидит от нервного потрясения вновь уснула когда мы сняли с нее смирительную рубашку ситуация была крайне тревожной потому что новые проблемы уже стучались в дверь совершенно не дожидаясь когда лоуби решит старые и грозили сломать его натуру непоколебимого оптимиста так отставить трудоустройство неожиданно восылала небывалым энтузиазмом зора как ты и сказал я уже разжалована Дальше падать некуда. Что ж, в этом положении есть свои плюсы. Она многозначительно покосилась на дверь. — Ты сделаешь для меня одно дельце, и мы будем в расчете за разбитое окно нашей служебной машины. — И что же это? — заинтригованно уточнил исполнитель поручения. — Подгони машину к моргу, багажником к воротам. Остальное узнаешь, когда я выйду. Э-э-э... Острый взгляд полицейской быстро закрыл ему рот. Во всяком случае, это будет не целиком и полностью его вина. И оправдание, что он исполнял приказ сотрудницы Губ, вполне может сгодиться на допросе, если их поймают на чем-то нелегальном. Повар догадывался о том, что же собиралось провернуть Ринч. Не маленький мальчик, поэтому больше вопросов задавать не стал. Поднялся со стула и направился к выходу, напоследок тихонько проронив. Минуты три, и я там. Не спеши. Это было последнее, что Лоуби услышал, покидая кабинет со старой табличкой подполковница Зора Ринч. Быть может, и он скоро опустеет по причине увольнения одной предприимчивой особы, но ему, простому повару из забегаловки на углу, скорее всего, уже не узнать об этом. Наоборот, Искренне надеялся, что его не вовлекут во внутренние разборки между новой и старой властью в управлении. Так еще и трупный запах потом выветривать».